«Да-да, уходи в город. И вот что, Алексей, попробую узнать правду о гибели своего отца». Алешка вспыхнул огнем, и откуда только знает она его сокровенные думы. Все чаще и чаще хотелось ему думать об отце. Именно хотелось, очень хотелось. И все сильнее и сильнее стучалось в его сердце желание поехать самому на Васюган, припасть к земле, где пролилась кровь коммунаров и попытаться приподнять завесу, которой окутан был тот давний трагический случай. «На кого вот тебе на дорогу, дала бы больше, да нету. Перестукивая о стол двумя серебряными рублями, сказала Просковья Тихоновна. Алёшка сконфузился, отодвинул рубли к чайнику, учительница вскочила, щеки ее покраснели. Попробуй отказаться, это не по товарищески. Алёшка покорно взял деньги, встал. Можно было и уходить, но куда уходить? единственно куда — в ночь, в темень, на мороз. Он все-таки надел шапку, шагнул к двери, она вернула его. «Да ты в уме? К рассвету оледенеешь. Ложись-ка здесь, на скамейке. Вот тебе мой полушубок, вот моя думка, а я обойдусь без нее». Он сконфузился еще больше. Рядом ее кровать, правда, не такая белоснежная и пышная, как у мельниковой дочери, Но все-таки опрятная, девичья. И опять она угадала, о чем он думал. Ложись и спи, Алексей, и не думай. Я к тебе не приду. Та малажировская девка не просто девушка, а еще и кулачка. Мы же с тобой товарищи по борьбе, понял? Алёша лег. Она загасила лампу, кровать легонько скрипнула. Прасковья Тихоновна уснула быстро, дышала спокойно. А он не спал, перебирал в памяти все события минувшего дня, думал о ней. «Останется тут с кулачем одна. Ребята плохие еще помощники. Вроде меня, а то и послабее». Утром он сходил к Михею, под громкую брань хозяина забрал свой сундучок с вещами и, запрятав в карман верхницы письма Праскови Тихоновны, отправился в далекий, неизведанный путь». Текли воды в реках, шумели ветры над землей. Время укладывало свой неостановимый бег в недели, месяцы, годы. Но ничего не могло выветрить из памяти Надюшки событий того ужасного дня. Помнилось ей, как отбежала она от заимки, может быть, сто, может быть, двести шагов. Взрыв не просто оглушил, резко и больно ударил по ушам. Ей показалось, что земля под ней задрожала мелкой дрожью, а потом заколыхалась волнами. И все-таки не это было самым страшным. Пронзая гул взрыва, свист вихря над тайгой разнесся крик. Нет, не крик, а предсмертный вопль гибнущего человека. Надюшка не то что узнала голос Лукерья. Узнать его было невозможно. Она всем своим существом почувствовала, что это был последний след жизни той, которая только что прижимала ее к себе. Надюшка упала на землю, вцепилась ногтями в корневище деревьев, понимая, произошло что-то ужасное и непоправимое. Вероятно, надолго лежала в беспамятстве, очнулась от беспрерывного треска, будто кто-то над самой головой разрывал холстиновое полотнище. Подняв голову, она увидела, как по макушкам кедров скачет огонь. На мгновение почудилось, это не огонь, а какой-то неведомый ей зверек, очень ловкий, стремительный и хищный. Зверек то вытягивался, нахватывая своим лентообразным туловищем макушку дерева, то сжимался в клубок и прыгал на соседнее дерево. Смотреть на его проделки было хоть и жутко, но интересно. Испуг метался в глазах Надюшки, но она лежала на тропе, как завороженная. Вдруг ветер, дувший в это утро с реки, переменился. После короткого затишья тугими и резкими порывами он ударил откуда-то из глубин тайги. И тут красный зверек, метавшийся по верхушкам кедров, в одну минуту превратился в крылатое чудовище. Его крылья увеличивались с каждым мгновением. Вначале они были широкие, как скатерти, потом выросли и стали длинными, как деткин стрижевой невод. Теперь это чудовище захватывало в свои объятия не одной, даже не десятки деревьев, а целые островки Кедровника. Лес напомнился Смрадом,